Величественного вагнеровского хора не бьющихся фаянсовых кружек и гремящих судков. Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас, предопределенного судьбой похитителя милли, расплата за приверженность гармонии и порядку. Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин.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 чучелами куропаток, бусами и тюленями шкурами, все как полагается, только что вернувшемуся со соляски и принялся болтать о своих богатствах. «В банке на счету у меня уже два миллиона», — подвел он итог. «Да на моих приисках в день до тысячи набирается».